Варианты будущего Помнишь, когда мы были на BBC, один из боссов рассказывал, как Мэгги Течер давала интервью, как ей через наушник специальная команда подсказывала все подряд, от данных статистики до подходящих шуток. Ага, наушник в правом ухе, которого не видно было в кадре. Вот так я и хочу прожить всю жизнь. Представь, искусственный интеллект внимательно прислушивается ко всему вокруг и снабжает меня, как навигатор в машине, например, тремя вариантами ответа соответствующими разным критериям. И воспроизводящий их синтезатор будет говорить моим голосом. Ого, я-то думал, ты будешь разговаривать, как Стивен Хокинг. Между прочим, Стивен Хокинг давным-давно мог обзавестись более новой версией голоса. Но все узнавали его по привычному звучанию, вот он ничего и не менял. Пока у меня еще все в порядке со связками, Я хочу собрать голосовой банк самого высокого качества. Запишу все возможные комбинации звуков, чтобы потом суметь использовать все нововведения грядущих десятилетий. Все еще не понимаю, как ты планируешь заставить искусственный интеллект озвучивать новые реплики, которые будет произносить твоя биологическая часть. Я подумал, что синтезатор сможет отвечать какими-то заготовленными фразами, пока я глазами буду набирать текст. В смысле, набирать текст глазами? Я тебе рассказывал. Есть технологии отслеживания движения глаз. Паралич их не коснется. Поэтому я смогу смотреть на клавиатуру. А компьютер определит на какую именно клавишу. У него для этого есть умные программы. Ладно, понял. Так вот. Я запущу синтезатора, чтобы он озвучил одну из предложенных искусственным интеллектом фраз и воспользуюсь отслеживанием движения глаз для набора следующей подходящей реплики, если применить технологию прогнозирования текста. Как то девять? Похожую, но гораздо более продвинутую. Адаптированную к тому, где я нахожусь, и к тому, что происходит вокруг. Сохраняющую мой стиль речи. А еще представь, искусственный интеллект способный не только выбрать фразу, но и определить подходящую синтезированную эмоцию, с которой я мог бы произнести эти слова «буднично», «страстно», «только для нас двоих» и так далее. «Погоди, так слова Питера версии 2.0 будут не твоими, а искусственного интеллекта?» «Это неизбежно. Увы, только так у меня останется шанс на быстрый ответ. В противном случае тебе пришлось бы ждать около минуты, пока я напечатаю взглядом несколько слов. Даже с самыми передовыми технологиями это слишком медленно». И я никогда не узнаю, ты ли говоришь со мной. Но это всегда буду я. Пусть иногда мне придется изображать режиссера фильма, вынужденного подсказывать импровизирующему актеру. Фильм-то все равно мой. Я хотел сказать ему. Когда ты услышишь «я люблю тебя», то поймешь, это все еще мои слова. Но почувствовал, как глазам подступают слезы. В последнее время это случалось все чаще. Примерно так же я чувствовал себя, потеряв за три месяца обоих родителей. И тогда, и сейчас я прекрасно понимал это. Причиной в первую очередь был стресс. Однако теперь я внимательно прислушивался к себе в поисках знаков эмоциональной неустойчивости, неконтролируемых и неподходящих ситуаций эмоциональных откликов, вроде смеха от грусти. Иногда БАС вызывает разновидность деменции, для которой характерны такие реакции. До сих пор, к счастью, мои высшие психические функции все еще были в норме. Трогательные моменты в фильмах могли заставить меня прослезиться, но так было всегда. И главное, я над ними не смеялся. Поэтому я скрыл слезы, опустив взгляд на содержимое бокала, и, сделав еще глоток, почувствовал себя достаточно спокойно, чтобы снова посмотреть на Франсиса и продолжить разговор. Конечно, ответ, который сможет воспроизвести искусственный интеллект, вряд ли будет обладать той же экспрессией и даже в точности тем же смыслом, что мой собственный. Я понимаю. Но это не страшно. Особенно если благодаря такому посредничеству я буду выглядеть умнее, остроумнее или памятливее, чем раньше. Главное, все это будет настоящим. Я уже говорил и повторю еще раз. «Перед тобой будет настоящий Питер», просто версия 2.0. Я старался произнести все это небрежно шутливым тоном, прекрасно понимая, реакция Франсиса на мои слова сейчас важна как ничто другое, потому что все это время речь шла не только обо мне. Я говорил о нас обоих, о наших отношениях, о нашем будущем. Было бы нечестно позволить Питеру присвоить себе право усовершенствовать себя, превратившись в версию 2.0 и оставив Франсиса стареть в одиночестве. Всю жизнь, с момента встречи, мы были единым целым, неделимой сущностью, любящей парой, в которой двое стали одним. В приступе энтузиазма я рисковал пошатнуть эту конструкцию, краеугольный камень нашего бытия. Франсис влюбился в человека из плоти и крови, не в киборга. Возможно, он предпочел бы ничего не менять. Станешь умнее – Хм, неплохо. И веселее – еще лучше. Вместо быстрых реплик – повышение интеллекта. И остроумия. хорошо. Похоже, мы с легкостью миновали первое препятствие. Неплохой старт. По моим расчетам, их оставалось еще шесть. Семь. Если у меня хватит времени и мозгов, подробнее посвятить Франсисом в идею «Изменить мир». Тогда мое второе предложение тебе тоже понравится. Я хочу сохранить способность смеяться, улыбаться и пользоваться языком тела, чтобы оставаться личностью и человеком. И в этом мне поможет аватар. Как в аватаре? Именно. Только он, по крайней мере голова, будет похож на меня. На меня три года назад, когда еще все мышцы работали. И это будет не мультяшная картинка. Все твои чувства будут говорить «Перед тобой живой человек, и это я». Понадобятся технологии и компьютерные программы, которые позволят транслировать мои эмоции аватару в режиме реального времени. Даже если у нас не получится разработать такую модель для повседневных нужд, всегда можно начать использовать ее хотя бы для особых случаев. Например, когда тебе нужно произнести речь или выступить где-то. Да. Все остальное время разрешение аватара будет ниже, зато реакции он сможет передавать сразу же. Мне нравится эта идея. Здорово, что я смогу видеть, как ты улыбаешься. Мы могли бы закрепить у тебя на груди экран с полноразмерным изображением, как печатают лица на футболках, знаешь. Только твое будет двигаться. Гениально. Это и правда было отлично придумано. Я представлял себе конструкцию, частично закрывающую мое лицо, но предложение Франсиса позволило бы сделать интерфейс более понятным и удобным. Рано или поздно у нас получится так, чтобы интонации и мимика хорошо сочетались. Но я хотел бы еще и получить проекцию эмоций, сгенерированный искусственным интеллектом язык тела, основанный не только на ходе текущей беседы и всяких случайных шумах. Мне нужно, чтобы программа не просто слушала, но и наблюдала за происходящим, определяла и интерпретировала движения, узнавала людей и все такое. А окружающие не будут нервничать, зная, что твой искусственный интеллект постоянно за ними наблюдает и прислушивается. Это все равно, что Alexa, Google Home или Siri, они-то слушают нас всегда. Так искусственный интеллект учится, и эту технологию Использует все больше устройств. Мою систему будет оправдывать хотя бы то, что без постоянной слежки я не смогу даже симулировать немедленную реакцию. Если начнешь цитировать мне мои же фразы из беседы недельной давности, я тебя выключу. Обещаю обойтись без этого. Представляешь, насколько лучше станет моя жизнь: Я смогу выступать на открытии конференции, и на экран будет проецироваться не изображение моего практически парализованного и безгласного тела, а подвижный аватар. Смогу звонить по Skype, записывать подкасты, и люди будут видеть не меня, а Питера версии 2.0. Смогу, наконец, просто разговаривать с людьми, которые рано или поздно начнут полноценно взаимодействовать с программой, а не с моим бренным телом. Звучит обнадеживающе. Мы уже знаем, ты потеряешь способность говорить и выражать эмоции сможешь разве что движением глаз но если сделать как ты придумал ничего этого не случится никто раньше не делал ничего подобного но через пару лет я пересеку невидимую грань за которой единственным окошком к моей истинной сущности останется технология франсис рассмеялся я только что понял сейчас я смотрю на тебя «А вижу прототип», — пояснил он. «И в отличие от прототипа, аватар не состарится». «Все лучше и лучше. Кстати, ты вообще думал об этом?» «Если ты умрешь, что будет с аватаром?» «О да, я об этом думал. И немало. Были в этом вопросе кое-какие сложности, которые необходимо было доработать». Сам того не ожидая, я довольно близко подобрался к решению проблемы загрузки данных. Мы обсуждали ее с Энтони, путешествуя по стране автобусом больше 40 лет назад. Но тогда я не вдавался в подробности. Полагаю, однажды мой искусственный интеллект станет настолько умен, что я неожиданно умру, и никто и не заметит. Спустя пару дней ты спросишь меня. Чувствуешь какой-то запах? А он ответит. Ничего не чувствую. И это будет чистая правда. Заплатив за кофе, мы вернулись на набережную. Знаешь, если ты однажды умрешь, снова начал Франсис. То есть, если ты однажды умрешь, а я буду еще жив. Это было бы ужасно. Я всегда надеялся пережить его на несколько тяжелых, исполненных боли дней, чтобы спасти от этого ужасного опыта. Само собой, Но я хочу сказать, что будь у меня при этом твой аватар, с которым можно поговорить, вспомнить что-то, и который умеет настраивать телевизор, я бы чувствовал себя лучше. Ты уверен? Слова Франсиса меня обрадовали. Будто камень с души упал. Я часто думал о том, что случится... Ладно, давайте начистоту. Что могло бы случиться, если мне невообразимо повезет? «Проживи я достаточно долго, чтобы сопровождающий меня искусственный интеллект обучился всему, чему я знаю. Он может обучиться до того, как тело окончательно погибнет». Невероятный сценарий, но, окажись он возможным, желание Франсиса решило бы все. «Думаешь, захочешь все равно жить со мной, даже когда я умру?» «Потерять тебя или часть тебе? Все равно будет тяжело». Но если ты умрешь и, как бы, не умрешь, моя жизнь будет во много раз менее невыносимой, чем совсем без тебя. Просто хочу, чтобы ты знал об этом. Сперва я решил, что Франсис, незнакомый к счастью, с дискуссиями об этичности такого существования, вступил на минное поле морали, не зная об этом. Однако почти сразу я понял: Он прекрасно осознает важность своих слов, и именно поэтому, так ненавязчиво подводит разговор к этой теме, фактически разрешая мне нарушить миллионы древних запретов и вмешаться в заведенный смертью порядок. Похоже, следовало сразу закрепить наше соглашение. В таком случае я приложу все усилия, чтобы стать нежитью. Да уж, пожалуйста. Возле пляжа народу было побольше. Некоторые ранние пташки даже шаркали шлепанцами по набережной в сторону моря. Мы перешли дорогу, отделявшую нас от променада, и повернули налево, повторяя пройденный маршрут к пирсу. С другого ракурса бухта каждый раз выглядела совершенно иначе. Теперь представь все то же самое, но в виртуальной реальности. А надо ли? Я думал, технологий хватит. О нет, возможностей намного больше. И это очень здорово. День разгорался все ярче а с ним и моя фантазия. Только подумай, даже просто совместив эти три идеи, синтезатор голоса, аватара и виртуальную реальность, я получу возможность контролировать все движениями глаз. А иначе не получится. Когда-нибудь нейрокомпьютерные интерфейсы будут работать очень быстро. Но ждать этого еще лет 10. Поэтому захват движений глаз – самый быстрый способ. Стивен Хокинг вообще использовал мышцу щеки, так еще медленнее. Но я-то хочу поставить на себе эксперимент и не только управлять речью, а сделать то, чего еще никто не пробовал. Но тут есть проблема. Даже если остановиться на том, о чем я говорю, нужно будет справляться с речью, эмоциями, языком тела и движением в виртуальном мире. И все это одновременно. Так не бывает. И бывает тоже. Я планирую обучить искусственный интеллект тому, чем в совершенстве владеет мой мозг – делегированию. Мне понадобится такой умный помощник, чтобы ему хватало команды сознания. Например, иди туда. А дальше он все делал бы сам. Ты ведь сейчас тоже двигаешься на автопилоте. А ты говоришь, не думая. Если так рассуждать, все говорят, не думая. В частности, о том, за счет каких мышц говорить. Но Питеру версии 2.0 делегирование обеспечит достаточно свободы, чтобы телепортироваться в любую точку планеты и встретиться там с кем-нибудь. Виртуально. Сэкономим на отелях. Бери выше. Встречу можно будет организовать на любой планете в виртуальной вселенной. Это я понял. Но пока не понял, как делегировать движение. Как объяснить Аватару, что он должен сделать, не показав ему этого. Также, я уже говорил, что речи и эмоции будут работать по принципу навигатора, который прогнозирует разные варианты. Физические перемещения в пространстве мы построим также, на основании наиболее вероятных движений, которые я мог бы совершить в виртуальной реальности, основываясь на происходящем вокруг. В этот момент мы миновали пирс и вышли на банджо. Большую площадку в форме кольца. От нее вниз вели ступеньки к променаду на самом краю моря, дававшему возможность почувствовать себя на палубе океанского лайнера. Даже до того, как площадку отреставрировали, мы с Франсисом исправно сворачивали направо к этим ступенькам. Но сегодня, впервые в жизни, мы повернули налево. Нам не пришлось даже обсуждать это. Еще одна дверь, тихо затворившаяся прямо передо мной. К счастью, в городе как раз открывался фермерский рынок, и продавцы, возившиеся с палатками, на время отвлекли мой взгляд от любимого и недостижимого теперь моря. «Сосредоточься», — приказал я себе, думая о том, что можешь сделать, а не о разрастающемся списке того, что тебе теперь не по силам». Мы обогнули залежи сыра, мягких игрушек, окаменелостей и товаров ручной работы. Сделали полукрок. И снова оказались у воды, совсем близко к океанским катерам, пришвартованным в этой части бухты. Потом повернули налево, в молчании стремив взгляды на гладкий корпуса лодок. Мы мечтали об одной из них со дня первой встречи, но только в прошлом году дошли наконец до того, чтобы почти купить ее. И только недавно, после отчаянных и все более безумных попыток вместить эту мечту в нашу новую реальность, позволили ей умереть думая о том, что можешь сделать. Ради Франсиса и самого себя я должен был демонстрировать веру и оптимизм. Впрочем, я их и правда чувствовал, ибо только так мог провести нас обоих через испытания, ожидавшие впереди. Миновав офис капитана Порта, мы почувствовали солоноватый рыбный запах от ловушек для омаров и сетей, которые складывали в лодки местные рыбаки перед началом нового дня». Бодрящий букет портовых ароматов нравился мне всегда. Когда потребуется инвазивный ВЛ, я навсегда потеряю способность его чувствовать. Сосредоточься. Слушай крики чаек. Чай ты всегда сможешь слышать. Пытаясь противостоять нахлынувшим чувствам, я собрался с мыслями. Помнишь горки в Диснейленде? Я смогу каждый день переживать нечто подобное. Представь виртуальную реальность Которые позволяет чувствовать себя, как в симуляторе полетов или на горке в парке развлечений. Они просто показывают компьютерный мир, даже если такой, как в играх Дэвида. Чьих? Дэвида, моего племянника. Он приносил нам компьютерные игры. Ах, те! Да, они потрясающие. Та акула выглядела невероятно. И полет над Парижем. В конце концов, я ведь кажусь прикованным к креслу напичканному самыми передовыми технологиями. Если мы захотим симулировать силу тяготения, его можно будет просто наклонить. А шлем виртуальной реальности оставляет открытой только нижнюю часть лица. Так что ощущение вроде солнечного тепла или легкого ветерка будет легко изобразить. И заодно расширить границы доступного этой технологии. Думаю, некоторых производителей игр это может заинтересовать. Хочется однажды сделать возможным виртуальный мир, в котором любой, с инвалидностью или без, сможет жить наравне с другими. Я помолчал, припоминая давнюю детскую мечту. И мы с тобой сможем тогда вместе прогуляться по Солании. Ты мне это обещаешь с первой нашей встречи, когда заявил, будто я живое воплощение Авалона. Впереди уже виднелась старая бухта, но обзор преграждала группа людей, столпившихся у ограждения. Они указывали на что-то внизу, в воде. Почти все держали в руках телефоны с включенными камерами. Я повернулся к Франсису. Я мечтаю о том прекрасном дне, когда мы с тобой сможем пройти по высокогорному плато в салании. Над нашими головами будут пить фениксы. Впереди откроется великолепный вид, как на картинах Максфилда Перриша. Мы дойдем с тобой до самого края обрыва. Возьмемся за руки и будем просто стоять и смотреть, на расстилающийся перед нами пейзаж далекой-далекой галактики. А потом легко перелетим на соседний пик, чтобы понаблюдать, как над Бирюзовым океаном восходит двойное солнце, рисуя невероятный, идеальный рассвет. Вот тогда-то мы и будем свободны». Франсис не ответил, только устало улыбнулся и поцеловал меня. «На что они там смотрят?» спросил наконец я. Он на минуту отошел. Протиснулся через толпу у ограждения, перегнулся через него на пару секунд и вернулся ко мне. «Всего-навсего на парочку медуз. Они прямо у стеногавани. Тебе не разглядеть. Но мы-то уже таких видели». Франсис мог провести весь день, наблюдая за медузами карниротами И я тоже. Но сейчас мы, не сговариваясь, обогнули толпу зевак. Миновали разложенные для просушки сети и перешли на другую сторону бухты по совершенно не вписывающемуся в обстановку, однако все равно прекрасному мосту тысячелетия, стальные башенки которого сияли в лучах утреннего солнца. Впереди маячил паром на Бриксхэм, готовый сдать назад в водах внешней гавани. Большинство рассматривает виртуальную реальность как «побег от жизни». Я бросил быстрый взгляд на оставшуюся позади толпу счастливчиков, все еще завораженных зрелищем, доступным им одним, и сощурился, пытаясь разглядеть в воде хотя бы что-то: Увы, не при таком свете. Я снова взглянул на Франсиса. Он ничего не заметил и смотрел только вперед. Но для меня виртуальная реальность способ вернуть себе возможность жить.